«Сейчас. Тедди». «Как вы меня нашли?» — пошалело спросил Джейк. Один из вторженцев, тот, что повыше, достал из внутреннего кармана кожаной куртки маленький прямоугольник пластика и бросил на стол. Проводила она. «Надо получше следить за своими вещами». Ситуация выходила из-под контроля. Все замерли, готовясь к чему-то, к чему никто не был готов. Эти двое считали себя хозяевами положения, несмотря на то, что заявились в чужой дом без приглашения. Язвительные, самодовольные ухмылки превращали их лица в животные оскалы. Никогда прежде не видела ни одного из них. А еще никогда прежде не видела, чтобы Джейк отступал от драки. Он видел, что в этой ему не победить, а может и не выйти живым. На что только не способны люди ради денег. А восемнадцать тысяч на дороге не валяются. «Я же сказал, что заплачу сто он». — напомнил преследователям Джейк. — Мне просто нужно больше времени. — У тебя была неделя, Джейки, и она закончилась еще вчера. — Что бы за дела у вас тут ни были, — встрял Дилан, который вел себя смелее соседа-бунтаря. — Но решайте свои вопросы не в этом доме. Дэнни, иди ко мне. Дилан протянул руку, но тот парень, Стоун, прижал малыша к себе. — Постой со мной, Дэнни. Ты ведь Дэнни? — довольно ласково спросил он. «Да». Братишка Хейли не понимал, что происходит. Взрослые вели себя дружелюбно, но даже девятилетний мальчишка улавливал угрожающие интонации и опасность, закравшуюся в уютную кухню его родного дома. «Будь умницей, Дэнни!» «Убери от него руки», — процедил Дилан. «Джейк, уведи их отсюда». «Где наши деньги, Джейк?» уже не так ласково спросил Стоун. «У меня их нет». «Тогда, может, у твоих друзей они есть?» Этот урод обвел глазами кухню. «Домик выглядит богато. Наверняка у его хозяев водится деньжата. Что скажешь, Дэнни? Кем работают твои родители?» Дэнни во все глаза уставился на незнакомца, резко оглянулся на брата в поисках поддержки. «Это ведь дом твоей подружки, Джейк. Я прав?» Стоун кивнул в сторону гостиной. Видел ее фотографии на стене. «Что ты с ней сделал, ублюдок?» Джейк, наконец, нашел в себе храбрость ответить как мужчина. «Ты чуть не убил ее!» «Воу-воу-воу!» Взмахнул руками Стоун, а его молчаливый напарник, не понимающий, нахмурился. «Я ничего с ней не делал. Пока!» Тут Дилан не выдержал, выкрикнул ругательство, от которого уши миссис Моргана стекли бы кровью. В ее доме никто не ругался сильнее, блин или черт. И кинулся на захватчика своего брата. Я стояла и не знала, чем помочь. Кухня превратилась в кавардак, а я в нем наблюдатель без права вмешательства. Дилан накинулся на Стоуна и оттолкнул, ударил в живот и повалил на пол. Дэнни отскочил к двери, ведущей на задний двор, и вжался в нее как в спасительный щит. Его грудная клетка стала подниматься и опускаться слишком тяжело, слишком быстро. О, нет! От испуга у него начинался приступ астмы. Второй засранец ринулся на защиту своего вожака и стал бить Дилана ногами. Джейк к моему облегчению не стал стоять в стороне. Я видела такое только в боевиках, но к мордобою в реальности не была готова. Послышался какой-то стук, но никто не обратил на него внимания. Я взвизгнула, когда во всей этой кутереме блеснуло лезвие. Стоун вывернулся из захвата Дилана и достал из кармана нож. «Нет!» — завопила я и сорвалась с места. Эмоции сработали как никогда кстати, а моим страхом можно было бы подпитать целый город. Моя рука не прошла сквозь тело Стоуна, а со всей дури треснуло по сжатому кулаку. Тот закричал от неожиданности и выронил нож. «Что за хрень?» — завопил он. Стук раздался снова, более настойчивый и резкий. Дилан воспользовался заминкой врага и ударил его прямо в нос. А за стуком послышался голос. «Откройте! Полиция!» «Сержант Шеффилд! Он все-таки приехал!» Я не стала терять ни минуты и побежала к двери, распахнула ее и увидела напряженное лицо сержанта. Но он меня не увидел. Лишь пустоту. Если он и удивился, что двери дома Морганов открываются сами по себе, то не стал тратить на это время и помчался в кухню по пути, выхватывая служебный пистолет. Господи, ножом и пистолетом не место в доме Хейли. Сегодня точно кто-нибудь умрет. «Полиция! Всем лежать!» — завопил полицейский басом, от которого даже самый праведный гражданин наделает штаны. Я перестала разбирать, кому какой голос принадлежит. Подельник Стоуна послушно шлепнулся на живот и заложил руки за голову. Дилан зажал нос рукой, через пальцы сочилась алая кровь. Стоун же не собирался попадаться в лапы копом. В руках у него снова блестел нож. Ударом он сшиб Джейка с ног, полоснув ножом по предплечью. Оттолкнул Дэнни так, что тот полетел за кухонный островок и исчез из виду. У него был шанс сбежать, и никакой ребенок не мог ему помешать. «Стоять!» — скомандовал Шеффилд, но было поздно. «Схватите его!» «Он ворвался в мой дом! Я здесь живу!» Рука, прижатая к окровавленному лицу, заглушала голос Дилана. Но мой напарник с пистолетом все понял. Однако он не мог оставить первого подозреваемого без присмотра и завозился с наручниками. Но я не могла дать Стоуну так просто уйти. Он избил Дилана, угрожал Дэнни. «А они мне разве что братья! А еще пусть он и строил дурачка! Он устроил ту аварию! Наверняка он!» Дилан забыл о своей более вероятно, сломанном носе и поспешил к Дэнни. Тому срочно нужен был ингалятор, но теперь он в надежных братских руках. Я пока не решила, как буду действовать дальше, но побежала вслед за Стоуном. Он не может уйти. Он поплатится за то, что натворил. За то, что нам с Хейли грозила смерть. Выбежав во двор Морганов, я увидела темную фигуру Стоуна слева. Он успел выбежать через калитку, разделяющую наши участки. Ох, и не повезло же ему. Знал бы он, сколько километров я намотала за последние месяцы. Я больше не та неуклюжая девчонка, что падала на ровном месте и не могла запрыгнуть на козла на уроках физкультуры. Я сильна, как никогда. И зла, как никогда. Мои ноги несли меня, как быстрые крылья стрижа. Воздух тросливо расступался передо мной. «Прости, мамочка, если сейчас мое сердце выписывает параболы на мониторе в палате. Если это последние часы, когда он убьется, пусть летит и мчится напролом». Стоун добежал до участка вдовы Гербер и споткнулся. Заорал от боли и осознал, что побег окончен. С подвернутой ногой далеко он не уйдет. Но где же Шеффилд? Он так и не показался. Вот же дьявол! Оценив ситуацию, Стоун раздумал бежать дальше. Вместо этого он обогнул мой дом с западной стороны и доковылял до переднего фасада. Он хотел вернуться к машине и сбежать на колесах, а не хромающих ногах. Надо повалить его. Задержать, пока сержант не подоспеет. Послышался вой сирен. Наверняка Шеффилд вызвал подмогу. Они спешили со стороны дома мистера Найта. Стоуну никак не успеть дохромать до машины и скрыться. Он это понял раньше меня, потому что мыгнул к нашему гаражу. Мама, как обычно, не до конца закрыла ворота. Я приметила это еще утром, когда заглянула домой в первый раз. Но на нашей улице в жизни не случалось краж, и уж тем более вооруженных нападений. Так что такими мелочами никто не заморачивался. А надо бы. Стоун воспользовался маминой оплошностью и пролез под дверью гаража внутрь. Быстро искал кнопку, и дверь поползла вниз. Он может отсиживаться здесь часами, а то и днями. Его станут искать по всему району. А мама вряд ли скоро придет домой. Так что как только все поутихнет, что он скроется с полицейских радаров. Но ему не повезло. Ведь за ним следила полумертвая девчонка с того света. Я прошла сквозь дверь гаража и очутилась в темноте. Лишь блики света пробивались сквозь маленькое оконце сбоку. Мамина машина стояла себе там, где ее оставили. Стоун же прижался к ее левому борту и замер. Затих, как травинки в безветренном поле. «Ты рано обрадовался», — хмыкнула я, торжествуя. Все же в моем положении нашлось и что-то хорошее». Сирены загремели совсем близко. Две патрульные машины затормозили у дома Морганов, перегородив дорогу. Несколько полицейских, в том числе и тот юный Галлахер, с которым я повстречалась в участке, побежали в дом. Один остался на улице и пошел к темному седану. Осталось придумать, как привести их сюда. Хотя зачем, если можно преподнести им беглеца на блюдечке? Да еще и малость припугнуть его. Я подошла к пульту, который открывал и закрывал двери гаража. Для этого мне пришлось обойти мамину Хонду. Уже потянувшись к кнопке, я кое-что заметила в тусклом освещении гаража. Сперва подумала, что мне показалось, но нет, все всё правду. Мое сердце облилось кровью. Этого не могло случиться. Мне захотелось опуститься на пол и разрыдаться, но незаконченное дело прежде всего. Я нажала кнопку, дверь поползла вверх. «Нет, нет, нет!» — забормотал Стоун, отползая от полоски света, что удлинялась к его ногам. Меня пробрала такая ярость и боль, что я слишком сильно ухватила этого мерзавца за подвернутую ногу и пустила все свои силы на то, чтобы потащить его из гаража на свет. Он обезумел от ужаса. «Еще бы!» Какая-то невидимая сила тащила его по бетонному полу. Он стал брыкаться и орать. Что ж, это только на руку. Он был сильнее меня, так что мне удалось лишь на полметра вытащить его из гаража, но и этого было достаточно. На вопли прибежал Галахер, а затем и его коллеги. Я выпустила рвущегося на свободу Стоуна и свирепо наслаждалась тем, как его заковывают в наручники. Как только полицейские зачитали ему права и стали волочь за собой к машинам, я вернулась в гараж, и снова нажала на кнопку. Дверь с жужжанием стала опускаться, но никто и не обратил на это внимания. Теперь-то я могла предаться чувствам сполна. Свернувшись комочком на холодном полу гаража, я зарыдала зверем. Никто не должен был увидеть то, что увидела я.